Рыбачить, когда-то Валера любил. Вовка брал его в походы. В походах некогда было читать книги, да и много их с собой не возьмёшь. Но любой поход точно лучше, чем дома с отцом бояться агрести очередное наказание. Он всегда радостно отвечал именно за рыбалку, потому что это давало ему возможность не ходить за хворостом, не ставить палатки, не гонять мяч, а когда стали постарше, не выпивать вместе со всеми пиво. Крепкого никто не любил, почти у каждого отец алкоголик. Можно ни с кем не разговаривать, остаться одному, думать себе, фантазировать, глядя на быструю гладь реки. Временами комары и мошка, конечно, донимали, но против этого помогала вонючка, как называл её Валера. Рыбы в реках было немало, то пожьян клюнет, то елец, а то если повезёт, и хариус. И вот уж тут не зевай. А что водится в этой подмосковной реке, одному богу ведомо. Зайдя за камыши и раздевшись до трусов, барышням всё равно не видно. Дима в одной толстовке и обтягивающих ноги боксерах, а Валера в костюмной рубашке и семейных, хоть и брендовых, трусах, забравшись на пару выступающих из воды брёвен, закидывали самодельные удочки. "Слышь, Степанч, а тебе как удалось столько денег заработать? Секрет какой есть или тебе наследство досталось?" Димас не то, чтобы не выдерживал пауз, просто решил не терять такую возможность. С ним рядом крутой мужик рыбу ловит. Наверняка миллионер. Надо же узнать, в чём секрет больших денег. «Вообще-то меня зовут Валерий Стефанович». «Да какая разница? А почему Стефанович-то? Так, чтоб покруче звучало? Это вполне себе тема, кстати. Именно поэтому я себе и взял псевдоним «Димас». Так как-то круче звучит». Валерий вспомнилось, как после возвращения отца из немецкой клиники и очередной попытки обесценить и унизить сына, который своими деньгами, связями и заботой только что спас ему жизнь, он пошёл в паспортный стол и поменял в отчестве одну букву. Фамилию менять не стал, он уже начал набирать известность в определённых бизнес-кругах, а всего лишь одна изменённая буква в отчестве это попытка приобрести себе воображаемого отца. какого-нибудь серба или грека, тем более что на грека он чем-то похож. Вот пусть и будет его отцом не отставной советский военный, а старый грек, выходящий в лодке с занемудрящим уловом, тихо живущий на греческом острове, куда не заезжают вездесущие туристы. Стефанович, я потому, что мы его отца зовут Стефан. А про деньги я тебе вот что скажу. Я про них мало понимаю. То, что я делаю, это не ради денег. Гонишь. Дима сухмыльнулся с видом нашёл дурачка, всё ради денег. Иначе зачем вообще дёргаться-то? Работать. Я делаю это, во-первых, потому что не могу не делать. У меня всегда так много идей, и все отличные, до которых никто другой додуматься не может. Вот и приходится воплощать. Большинство проектов, которые я создаю, совершенно уникальны и по идее, и по воплощению, потому что делать то же, что и все, мне органически претит. А во-вторых, я это делаю ради любви. Загнул, присвистнул Димас. А ради какой такой любви? Ну, если я буду очень эффективным и известным, много доброго сделаю людям, то все меня будут любить. С легким вздохом, как будто немного смущаясь, промолвил Валерий Стефанович. «Ну ты странный. Сделать так, чтобы полюбили. Это же самое простое. Просто говори им то, что они хотят услышать, да улыбайся. А вот как денег быстро заработать, вот это проблемка». Дима смачно прихлопнул жирного комара у себя на бедре. Я не про это. Я хочу, чтобы они полюбили именно меня и никогда не разлюбили потом. А что у тебя такого в богатой жены нет? Ведь с таким деньгами любая была брада. Жены нет. Девушка есть, Кристина. Валерий Стефанович поддёрнул самодельную удочку. Ему показалось, что леска напряглась, но та, видимо, лишь просто зацепилась за камень или траву. Ну и что? Не любит тебя, что ли? «Любит, но это не то. Странный ты. И как вот такие становятся богатыми? Вот на чём ты заработал свои первые большие деньги?» В это время леска снова напряглась, и Валерий Стефанович начал подсекать, боясь, что рыба сорвётся. Палка пыталась вырваться из его рук. Димас бросил свою и подскочил помогать. Через несколько волнительных минут в траве билась рыбёха, и с криками «Мы поймали!» Димас триумфально потащил рыбу к костру. Возле костра улов встретили с ликованием. Хотя размеры рыбы не предполагали библейской возможности накормить всех страждущих. Тут же завязалась перепалка между девушками на тему, кто будет чистить трофей. Я бы почистила, но я совсем не умею. Мы дома рыбу не едим. Мама чаще всего покупает котлеты, извинялась, слегка краснея Маша. Даж не надейтесь, что я буду руки пачкать от эту хрень. Вонять рыбой я не собираюсь. Янина, по-прежнему кутаясь в кофту своего приятеля, нарочно спустила рукава и стояла похожая на беспомощную сердитую куклу. Альбина с Викторией тоже начали отказываться. Одна уверяя, что у нее от рыбы непременно возникнет псориаз, другая возмущенно сообщая, что свой свежий маникюр, шелак за пять тысяч, она портить не намерена. Всё это продолжалось до тех пор, пока раздражённый Сева не взял рыбу и нож, который, конечно же, нашёлся у Григория Ивановича, и с досадой пробурчал: "Хорошо, я почищу, не голдить столько. Вот разобрались. А на чём же мы будем её жарить?" Растерянно пробормотала Маша. Под тёплым солнцем она сняла свою самовязанную кофточку, и без неё смотрелась значительно лучше. Под старомодным платьем угадывались стройные формы, выпирающие ключицы создавали ощущение хрупкости, а тонкие руки были почти фарфоровыми, белыми, не болезненной белизной, а какой-то сливочной, как будто светящейся изнутри. アルビナ сразу же обратила на это внимание и с изумлением поглядывала на девушку, гадая, почему белезна её собственной кожи никогда не выглядела так завораживающе. Скорее болезненно-синевата. На этом протянул ей жестяной прямоугольник с запрещающего знака Михаил. Вы что? тут же возмутилась Маша. Как можно? Это же знак. Он же знак. Отличная идея. Спервы изо всё время улыбнулась Михаилу Альбина. Это значительно более полезное его предназначение. Он будет нашим грилем. Только давайте положим его словами вниз, чтобы краска не прилипла к рыбе. Знак неплохо улёгся на угля, и вскоре снизу запахло горящей краской, а ещё через какое-то время жарящейся рыбой. Запах был фантастическим, хотя рыба нормально готовиться не хотела. Снизу она подгорала, а внутри оставалась сырой. За полчаса поймали ещё две рыбины. Одна покрупнее, вторая сущая мелочь. Обе их вытащил Валерий Стефанович, но к костру принёс Демас. И все восхищённые и благодарные возгласы достались именно ему. Валерий Стефанович поел совсем немного и сразу снова ушёл рыбачить, предупредив, что отойдёт немного подальше. Там наверняка рыба будет ловиться лучше.